Глава шестая, в которой Елена Мелисина молодеет Проводив Олега, Елена Мелисина заскучала. В молодые годы это противное чувство, скука, было ей неведомо. Она вела бурную жизнь, полную опасностей и приключений. С Игнатием Фокой они составляли идеальную пару – мудрый отец и скромная дочь. В образе странствующего купца или паломника Игнатий побывал в Брюге и Ахене, Париже и Лондоне, добирался до северных Бирки и Ладоги, отправлялся в Дамаск, Кордову или Багдад, туда, куда забрасывала его непростая судьба разведчика. И повсюду Фока бывал на вторых ролях, охраняя Мелисину, служа ей, исполняя ее приказы, ибо кто мог заподозрить молодую женщину в шпионаже и драках. Память Елены сохранила многое, к примеру, ту погоню в Сахаре, когда ее белый верблюд Мехери уходил от разъяренных бедуинов. Их двугорбые великаны мчались за ней, вымахивая голенистыми ножищами. Дикие гортанные крики преследователей оглашали ночь. А с неба светила громадная луна, осеняя ночную пустыню. Или тот холодный северный фьорд, на берегу которого проживал Олаф Йомсвикинг, Викинг, сын Харальда. Там были громадные ели и мрачные скалы, а Сигурд, наложница Олафа, пела грустные песни. Рабы трели выплывали на лочонках в стылое море и ловили рыбу. Камбала попадалась ростом с человека от риска в обхват. Из владений Йомс-Викинга они с Игнатием бежали по узенькой тропке шириной в ладонь. «Осторожно ставишь босую ногу на эту щербину, но вся ступня не помещается» а глубоко внизу пенится прибой, клокоча между острых скал. Всякога она навидалась. Однако разве молодость ее прошла? Больше Мелисина не находится на секретной службе у величайшего. Родной дом и любимый человек занимали все ее время, целиком и полностью. Она была по-настоящему счастлива все эти годы, а если бы у нее родился ребенок, то более ничего было желать в этой жизни». Елена вздохнула и открыла окно в парк. Листва шелестела, будто лопача о несбывшемся, а потом долгий, протяжный звон разошелся окрест. Это заговорило било в церкви святого Сампсона. Кто-то, кажется, шел к дому. Выглянув из окна, женщина убедилась, что это так. По аллее шагал молодой и подьякон в длинном черном одеянии. Он сильно сутулился и размахивал руками при ходьбе, будто отгоняя от себя мелких бесов. Спустившись вниз, Мелисина встретила гостя в дверях. И подьякон был сумрачен и отрешен от земного. Его лицо выглядело бледным, как у всякого человека, редко бывающего на солнце, и казалось больным. Однако не такой уж он и аскет, длинные волосы молодого священника вовсе не слиплись с жирными сосульками. Они были тщательно вымыты и завивались. Отшельники, как и фанатики любого пошиба, редко следят за собой. Как правило, они очень неряшливы и от них неприятно пахнет. Да чего ж там, смердит. Что привело тебя, любезнейший?» Спокойно спросила Елена, не стремясь пленить или обаять. И подьякон молча поклонился и произнес. «Святейший патриарх Феофилакт просил тебя». «Великолепная Светлейшая! Посетить его дом для важного разговора! Когда прикажешь ждать тебя?» Голос у гостя был глубок, но резок. «Наверное», — подумала Елена, — кричит он с завизгом. «Я не заставлю Светлейшего ждать», — ответила женщина любезностью. «Я отправлюсь в тот час. Проводишь?» И подьякон снова согнулся в поклоне. Елена Милесина быстро переоделась в скромное платье и накинула на плечи мафорий. Набрасывать накидку на голову она не стала, не вышла бы. Волосы Елены были настолько густы, что их копну невозможно было обжать одной ладонью. Не хватало и двух. — Я готова, — сказала Зоста Патрикия, появляясь. Маячившему в дверях Игнатию Елена велела присматривать за домом и зашагала к выходу. Спускаясь по лестнице она испытала полузабытое возбуждение. а ты под пахла ладаном и свечами, а она учуяла запашок тайны, почувствовала на губах металлический привкус опасности. выйдя на улицу елена подосадовала на глупые местные законы, запрещавшие передвигаться на лошадях верхом. Константинопольский Эпарх был единственным в городе человеком, пользовавшимся привилегией раскатывать в грохочущей повозке корухи. Все остальные ходили пешком или ездили на осликах. Можно было, конечно, купить восьмерых здоровых рабов, чтобы они таскали ее на носилках октофароне. Но это было как-то глупо. Один необученный раб стоил 30 номисм. Потратить 240 золотых монет лишь для того, чтобы иногда тебя выносили в город? Нет, денег у нее хватало. А что потом? Содержать восьмерых бездельников? Еще чего не хватало. Лучше уж пройтись пешком. Это, кстати, полезно для здоровья. Выйдя на форум Константина, Елена свернула на мессу. Резиденция патриарха находилась неподалеку от Великой Церкви. Великая Константинопольская Церковь. Так сами ромеи называли храм Святой Софии. Туда Мелисина и держала путь. Рядом неслышной тенью реел и подьякон. В Патриаршем дворце было на редкость малолюдно. Обычные просители из дальних монастырей и киновий уже покинули обитель святейшего. Только во внутреннем дворике были заняты беседой Мануил Аталиад и Василий Катакил. Они бродили по дорожкам средь подрезанных кустиков Мирта. И вежливо противоречили друг другу, не горячась понапрасну, но терпеливо склоняя собеседника к признанию своей правоты. Впрочем, моложавый Аталиат, в отличие от престарелого Катакила, не был настолько уж поглощен разговором, чтобы не заметить присутствие Мелиссины. Улыбаясь дружески, он поклонился Зоста Патрике, и женщина ответила протомагистру тем же. И подьякон, так и не назвавший своего имени, исчез. Зато появился грузноватый помощник патриарха. Низко прогнувшись перед Зосто он отпахнул тяжелую порчевую занавесь, густо расшитую золотыми крестиками, и пропустил Милисину в мрачноватую приемную, обитую темно-зеленым бархатом. Его светлейшество ожидает великолепную светлейшую в покоях почтительно проговорил помощник. «Я провожу». «Сделай милость», — небрежно измолвила Елена. Помощник повел гостью анфиладой полутемных комнат. Спустился по узкой лестнице, улиткой распустившейся в обширный покой, где стояли всего пара кресел и низкий столик. Зато целая стена во много-много рядов была заставлена досками икон. Перед иконостасом стоял молодой мужчина лет 20, почти юноша, довольно высокий для ромея, с бледным лицом оттененным черной ухоженной бородкой. Его тонкий хрящеватый нос портили широковатые ноздри, а густые брови, почти сросшиеся на переносице, гасили блеск черных глаз то ли злых, то ли просто темных. Впалые щеки придавали молодому человеку видимость борца за веру но тщательно причесанные и напомаженные волосы исправляли обманчивое впечатление. Это и был его святейшество, патриарх Феофилакт. «Я пришла по первому зову святейший, сказала Елена и слегка поклонилась. «Большего уважения к этому мальчишке, променявшему святую Софию на конюшню, она не могла проявить, да и не хотела». «Да, да». Засуетился патриарх, словно не зная, чем себя занять, и вывернулся-таки, велел помощнику «Вина, Евсевий!». Молодчик, занявший патриаршей престол, устроился поближе к иконам, усадив Мелисину лицом к свету. Евсевий бесшумно метнулся в угол, где на резной подставке стоял ларец из черного дерева, вынул оттуда два древних бокала, вырезанных из горного хрусталя, и наполнил их вином и покинул покой, пятясь задом и склоняясь в пояс. Еле она слегка пригубила вина. Ее брови поднялись, выражая приятное удивление. И бокал упустил на четверть. Феофилакт только подержал сосуд в руке, словно грея напиток и любуясь им на просвет. Вино отдавало рубинам. — Как мне стало известно, тебе, великолепная светлейшая, поручались весьма ответственные и... «Щекотливые дела?» Начал он издалека. Мелисина холодно усмехнулась. «Дела мои лишь для ушей императора, и даже грехи мои требуют тайны и покрова молчания». «Конечно, конечно», — заспешил патриарх. «Я только хочу напомнить великолепное светлейшее, не столь уж давнее прошлое, памятью вернуться ко временам предшественника моего, патриарха Фотия». Считаю, что многие победы и успехи этого мирянина, капризом Базилевса, посвященного в духовный сан, Феофилакт словно намекал Елене на собственный, небеспечальный опыт, добывались трудами Константина Философа, сына Льва, перед самой смертью своей принявшего постриг и нареченного Кириллом. Константин Философ был секретным посланником патриарха, самым надежным и умелым. Чем только не занимался сын льва. И шпионил, и людей похищал, убивал врагов церкви, каверзы строился рацинским эмиром, лбами сталкивал вождей варварских племен. Молодой совсем был, а сколько подвигов за веру и державу совершить успел». Числился же Константин Иереем и хранителем патриаршей Либерии. Считалось, что тайные поездки его в Багдад, Рим, Кордову, Александрию, Витиль Хазарский связаны были с богословскими прениями. Тут Феофилакт тонко улыбнулся. «Но мы-то с тобой понимаем, каким богословием занимался патриарший посланник. Однако все, что он совершил...» строго добавил Святейший. «Деяниями было богоугодными и для христолюбивой империи нашей зело полезными». «Святейшему угодно?» прямо спросила Елена. «Чтобы тайной посланницей стала я?» «Да», — облегченно выпалил патриарх и сразу повеселел. «Мне и...» «Ну, неважно. Да». Есть дело, которое я не могу поручить могучему воину или велиречивому послу, но женщина способна с ним справиться, особенно такая, как ты, великолепная светлейшая. В этот момент в комнату вошел Котян и поклонился сначала Елене, затем Феофилакту. «Святейший — Святейший! — громко сказал он. — Он Дина рожат! — патриарх взволнованно вскочил. «Уже?» — воскликнул он. Рванувшись было к выходу, он нетерпеливо сморщился и повернулся к милисине с видом величайшей неохоты и с покорностью судьбе. «Дело таково», — заговорил Феофилакт торопливо, — «не смущаясь присутствием Конюшева». Время творится безобразие, исходящее от синатрисы Морозии, ныне ставшей третьей женой короля Италии Гуго-Аральского. Между прочим, брата ее, второго мужа Гвидо. Разве это не случай отвратительнейшего кровосмешения? В граде, осеянном служением святого Петра, установилась похабная порнократия, кощунственное правление блудниц. Отец Морозия и Теофилакт правил Римом, будучи и консулом, и комитом Туксулома и Дуксом. Комит граф, Дукс герцог и папским казначеем. Папа Сергей III превратил двор понтифика в подлинный воровской притон. Он отдал Теофилакту все светские полномочия, а пятнадцатилетняя Морозия стала его любовницей. Святейший взволновался и быстро облизал губы. Тут же он, опомнившись, неодобрительно покачал головой и продолжил обличать нравы латинян. Следующим папой стал любовник Морозии, Анастасий III. Но он недолго осквернял святой престол. Следом за ним папскую тиару примерили креаторы уже мамочки Морозии, Теодоры. Она подсадила папу Ландона, а затем Иоанна X. Морозия вышла замуж за Альбериха I, Маркграфа Камерино. Ей побуждало его захватить власть над Римом. Воистину, сатанинскую жажду власти испытывала эта женщина. Из-за противодействия Иоанна X Альберих был убит. Тогда Морозия вышла за Гвида, маркграфа Тосканы. Семь лет назад Теодора скончалась. И что же Морозия? Она приказала бросить папу Иоанна в тюрьму, где его и задушили подушкой». Вся власть над Римом досталась одной Морозии, Сенатрисе и Патрикиси, дьяволицы в образе человеческом. Она сделала папой своего человека и стал он львом шестым, но не прожил и года. Морозия тут же поселила в Латеранском дворце. Латеранский дворец, резиденция папы римского. Стефана VII а позже велела убить его, ибо подрос ее собственный сын, рожденный от Сергия. Он-то и стал нынешним папой Иоанном XI. Пересказ горестных событий так задел патриарха, что он даже забыл на минуту о рожавшей кобыле. «Твоя задача, великолепная светлейшая», — сказал торжественно Феофилакт, — «сложна и полна опасностей, но ты проверена в делах, не требующих огласки, и потому я остановил выбор свой на тебе». «Согласна ли ты послужить святой церкви, дабы искоренить зло, чинимое латинянами, ведающими, что творят, но не боящимися Господа?» «Да, святейший», — ответила Елена, не задумываясь. «Но прилично ли мне будет явиться в Рим одной? К несчастью, верный спутник мой, Игнатий Фока, слишком стар и немощен, чтобы служить мне опорой и защитой». Котян, стоявший за спиной патриарха, стал корчить милисине страшные рожи, тыча себе в грудь. «Я подумал об этом», — важно кивнул Феофилакт. «Ты отправишься в путь по Веа-Эгнатия, и всю дорогу тебя будут сопровождать верные нам болгары. Торвел, Органа и Куверт. Я дам тебе прекрасных коней из своей конюшни, верховых, вьючных и запасных». А по прибытии в Дерахий пересядешь на борт венецианского нефа, золотой лев. Он будет ждать тебя в гавани, и достигнешь на нем порта Бариума. Дерахий ныне Дурес, а Бариум Бари. Золото я выдам из своей казны в достатке. Тогда следует взять с собой и вашего конюшева. Делана заботилась Мелисина, ибо кто лучше него присмотрит за лошадьми. Пожалуй. Пробормотал патриарх. Видно, ему не хотелось отпускать печенега, но беспокойство за доверяемых зоста и коней все же перевесило. «Да, ты верно рассудила, великолепная светлейшая. Пусть Котян тоже отправится с тобой». Бек радостно оскалился за плечом патриарха. «В таком случае благослови, святейший». Феофилакт перекрестил Мелисину и молвил. «Ступай с Богом!» Ранним утром, когда придворные базилевса лишь начинали покидать теплые постели, Елена с котяном и тремя развеселыми болгарами уже проезжала через Меландийские ворота. Копыта замечательных кабадакийских коней дробно простучали по горбатому мостику и вынесли всадников на Вия-Эгнатия, большую государственную дорогу. Построенная римскими легионерами почти тысячу лет назад и названная в честь главного инженера-гения Эгнатия, она до сих пор верно служила империи. Прямой и покатый путь в шире раздавался на пятнадцать шагов. Вел путников-яйстцов от моря до моря. По дамбам через болото, поднимаясь на горные перевалы и спускаясь в долины, огибал северо-Архидское озеро, связуя Константинополь с фессалонниками, Беллой, Эдессой, Гераклеей, и выводил к Адриатике. В пути Елена Мелисина не испытывала особых неудобств. Все дорожные тяготы брали на себя мужчины. Котян выделялся волчьим башлыком на голове, а болгары своими факеолами. Обычно помыв голову, Елена обматывала волосы полотенцем. Получалось похоже на факеол. Патрикия ожидала неприятностей от местных жителей, Как-никак, а почти вся Вия-Эгнатия проходила по землям, захваченным болгарским царем Симеоном. Правда, Роман Лакапин вытребовал мир, выдав свою дочь за царского сына Петра. А сие упрощало многое. Да и аргана с Тарвелом и Кувертом никому спуск не давали. Торговец в Троянополе на попробовал нагрубить Елени, и Тарвел мигом проткнул грубияна мечом. В долинах ее мужчины сооружали для сиятельной шалаш. В горах запаливали жаркий костер, чтобы та не замерзла. А Мелисина вовсе не обращала внимания на мелкие неудобства. Она ощущала великую радость возвращения на тропу. В Дерахии, древнем римском порту, ее ожидал крутобокий неф с пышным названием «Золотой лев». Пожилой капитан благородной внешности, назвавшийся Антианорио Сельво, провел Зостопатрикию по трапу на палубу, а следом поднялись три болгарина и один печенек. — Разве мы бросим такую замечательную хозяйку? — осклабился худой, но жилистый Тарвилл. — Такую прекрасную хозяйку? — подхватил коренастый орган. — Такую милую хозяйку? — длинно вздохнул Куверт. «Да ни за что!» — рубанул котян. Елена посмеялась только и призналась, что рада будет подобной свите. Через юисы особые дверцы на корме завели коней Мелисины, и в тот же час венецианский неф отчалил. Море между Дерахием и крайним окончанием Апулии было узко, но оставалось морем. Вот отдалился восточный берег, пропал за небоскатом, и одни лишь волны заплясали кругом. Пузатый неф, медлительный и рыскливый, как все широкие, но короткие суда, следовал в порт Бриум, и только однажды его путь пересек другой корабль, и тоже венецианский, галера, пластавшаяся под над волнами. «Аквилла, и Ипато!» — гордо сказал сеньор Сельво. Провожая глазами корабль, колоссальная водомеркой скользивший по морю. Венецианский купец предложил великолепной светлейшей отдохнуть в маленькой, но уютной комаре. Комара. Каюта. Коей нашлось место в кормовой надстройке. Но женщина ответила отказом. Ее поддержал бег котян. «Тут вольно дышат!» — воскликнул он, и Елена с ним согласилась.